33.8. Управление хозяйственными комплексами. В рыночной экономике создаются новые формы хозяйственных комплексов – концерны, ассоциации, акционерное общество, холдинговые компании. Эти объединения имеют разные цели и формы деятельности, поэтому в них создаются различные орг структуры управления. Концерны, объединения промышленных, финансовых, торговых и других предприятий – формально сохраняющих хозяйственную самостоятельность, но не находящихся под единым финансовым контролем. Страница 462. Главным в управлении концерном является финансовая сторона деятельности, распределение и использование инвестиций, эффективность работы всего объединения в целом. Поэтому в структуре управления имеется совет директоров, разрабатывающий и проводящий в жизнь общую экономическую политику концерна. Концерн управляется на основе стратегических планов и может иметь свою общую исследовательскую базу, дилерскую сеть, сеть магазинов. Ассоциация – это крупный территориально-отраслевой комплекс для удовлетворения потребностей экономики и населения в определенных видах продукции. Предприятие, входящие в состав ассоциации, сохраняет хозяйственную самостоятельность и строит свои взаимоотношения на принципах партнерства. Ассоциация является территориальным комплексом, поэтому здесь существует координация отраслевых предприятий в рамках территории. Структура управления ассоциацией носит регионально ориентированный характер. Отдельные предприятия работают на локальные рынки и в рамках ассоциации определяются их взаимоотношения в процессе производства и распределения продукции. Акционерное общество – организационная форма объединения предприятий, организации отдельных лиц, образуемая путем выпуска акций. Акционерное общество является юридическим лицом, имеет свой устав и структуру управления. Высший орган – собрание акционеров, которое созывается раз в год. Текущими делами общества руководит правление, наблюдательный совет, совет директоров. Избирается и ревизионная комиссия. Холдинг компанией. Компании, владеющие контрольными пакетами акций других компаний с целью управления их деятельностью. Холдинговая компания заинтересована в успешной работе всего комплекса акционерных компаний, поэтому часть важнейших стратегических функций управления она берет на себя. Холдинговая компания может иметь централизованное подразделение для стратегического планирования работы акционерных обществ и всего комплекса. Консалтинговую службу для повышения эффективности управления – Холдинг работает на основе единой политики развития всего объединения и осуществления ведущей роли фирм на определенных рынках.